Глава четвертая. Убойный отдел. Лейтенант, медиум к смерти паренька не причастен. Секретарша ведет расписание шефа. Я его посмотрел и выяснил, что у Нельсона на тот вечер алиби. Кроме того, расспросил кое-кого из своих знакомых. «Мне за него поручились такие люди». Словом, не стоит тратить на оккультиста силы и время. Знаешь, Ксав, я тоже навел справки. Не понимаю, как такой тип раньше не попадал в поле нашего зрения. Но оказалось, это известная личность в некоторых отделах. Кое-кому насыпал соли на хвост. Якобы по просьбе покойников присылал письма сообщениями. Его пытались прижать, но у человека такие адвокаты, что себе дороже связываться. Секретарша упоминала, как кого-то из крысиного отдела выперли. «Тоже рассказывали. А сейчас страховщики хотят через Нельсона на покойного Ловчилу выйти. Они алмазы ищут. Старое дело еще до тебя случилось». «Что-то слышал». Ребята из за дела по борьбе с оргпреступностью жаловались. У них и своей работы хватает, а им еще страховщиков подкинули. Зато есть шанс отличиться и пойти работать страховым следователем. Ты думаешь, как они себе кадры ищут? Именно так. Во время совместной работы к людям приглядываются. Понравится человек, тогда его к себе зовут. Ведь молоденьких среди них нет. Только матеры, проявившие себя в десятках дел следователи. Обязательно в годах не меньше 30 и обязательно без особых вредных привычек. Алкоголиков точно не берут. Слышал игроков тоже. И игроков, и бабников. Боятся, что такие будут от клиентов взятки брать. Зачем? Страховщики и так платят значительно больше, чем в управлении. Даже с учетом всяких доплат и переработок. Ладно, не до них. Что думаешь о трех покойниках в переулке? Я пока только утреннюю сводку читал. Три трупа без видимых следов насилия. Их нашел случайный прохожий. Предварительное заключение — естественная смерть от неустановленной причины. К нам дело направили из-за трех смертей в одном месте. В разных на них бы не обратили внимания, все верно? По сводке все именно так. Принимай дело. Почему я? Оно записано за дежурной сменой. Потому что я твой лейтенант, я так тебе приказал. Ведь кто у нас знаток всего сверхъестественного? Не понял? Во-первых... «Твой знакомый Нельсон живет где-то поблизости, правда, у него алиби. Я, как услышал, приказал проверить. Он ужинал в ресторанчике неподалеку, а затем свидетели видели его возвращающимся домой совсем другой улицей. Во-вторых, надо выяснить, как сразу три здоровых и далеко не старых человека умудрились умереть без каких-либо видимых признаков насилия. Такого не бывает». «Это ты мне говоришь? Из необычного имеется только то, что одежда цела, но испачкана какими-то зелеными соплями». «Зеленая слизь?» «Октоплазма?» «Так, об этом докладывай подробнее». Бабушка рассказывала. «Давай-давай, смелее. Кроме твоей бабушки никто ничего не понимает. Что такое октоплазма? И с чем ее едят?» Медиумы считают, что из этой субстанции состоят привидения. Иногда при вызове духа медиум, да и другие участники сеанса, оказывались испачканными в ней. Она действительно похожа на сопли, светло-зеленая, вязкая, полужидкая и пахнет озоном. Однако совершенно безвредна при контакте с телом. «Озоном, говоришь», В рапорте сказано, что на месте происшествия пахло, как после грозы. Пока основная версия — смерть от естественных причин. Придерживайся ее. А про эту эктоплазму тяжком разузнай побольше, и никому! Газеты пронюхают, оба вылетим из-за некомпетентности. Вонючка. В узких кругах криминальной интеллигенции сам Ванючка широко известен тремя своими особенностями. Первое и самое неприятное, он крайне редко мылся, и от него всегда отвратительно пованивало застарелым потом. Сам мужчина от этого не страдал, принюхался, а на мнение окружающих ему было плевать самой высокой колокольни в городе. Мало того, оба раза, когда его ловили в чужом доме, Вонючка утверждал, что он не домушник, а несчастный бездомный бродяга, залезший погреться. И оба раза это прокатывало. Один раз получил всего месяц тюрьмы за незаконное проникновение, а другой его пинком под зад выпнул за дверь вернувшийся раньше хозяин. Вторая особенность, из-за которой он, собственно, и считался интеллигентом, это его любовь к жизни и творчеству старых художников. Вонючка мог часами рассказывать о старинных картинах и истории их написания. Понятно, любил порассуждать о том, что конкретно хотел сказать зрителю художник своим полотном, сколько получил от его продажи, а часто прослеживал всю дальнейшую судьбу картины, перечисляя цепь владельцев. Мнение Сэм оценили даже воры, специализирующиеся на музеях и картинных галереях. Правда, знаток так высоко никогда не залетал, он был самым простым домошником, хотя из-за своей третьей способности, вполне прилично зарабатывающим. Вонючка имел особый дар, крайне ценимый в его среде. Он как будто чувствовал наличие потайных мест и захоронок в доме. Его просто тянуло к спрятанным ценностям. Как так получается? Сам и сам не понимал, но пользовался при всяком удобном случае. Иногда он мог продать свое умение. Его нанимали проникнуть в дом, ничего не брать, а лишь отыскать тайники. За такое, бывало, платили собратья-домушники, решившие проверить перспективную наводку. Изредка его вызывали и молчаливые люди из непонятных отделов управления полиции. А как вы думаете, почему Вонючка толком не сидел? Захотели бы, посадили. Несколько обысков после сообщения о краже и наверняка нашли бы, за что можно привлечь. Но воришка знал свое место, не замахивался на дела, попадающие в газеты. Вот его и не замечали. Однако при случае просили помочь. Как тут было отказаться? Сам не хотел прослыть полицейской крысой, а такое бы случилось, если бы коллеги узнали о связях с управлением потому о каждой просьбе он докладывал авторитетному человеку. Взамен тот ему покровительствовал, своим словом гасил ненужные слухи, а часто и выдавал пару купюр. Вот сегодня, появившись в ресторанчике, где тусовались деловые, Ванючка попросила встречи с Доном Виторио, и его сразу провели в кабинет. «Ну что?» Сходил! поинтересовался авторитет. Побывал сегодня ночью. Голяк, не. Кое-что взять было бы можно, но только для ради схулиганить. Сейф стоит открыто, ключ от него смешно сказать в ящике, стала секретарша. Не пересчитывал. Однако на первый взгляд там лежат... Пара сотняшек, чековая книжка и какие-то деловые бумаги. В кабинете за шторкою иконы и статуэтки святых. По центру Дева Мария, слева Петр, справа вроде Януарий. Знаем, медяк за пучок, такие статуэтки при каждом храме тысячами продают. Иконы с печатью, дескать, светили их. Но голимый новодел. Типографский офсет на толстом картоне в фанерной рамке. «Правда лакированный. Книг целый шкаф. Все по оккультизму. Старые есть, но сразу видно, что дешевка. Тайников нет, коллекции нет. По обстановке понятно, что денег много, но хозяин держит их в банке». «Книги про драгоценности. Что-нибудь для определения камешков?» «Ничего подобного. Скучный человек. Непонятно, ради чего живет». Помрет, деньгами наследников порадует. Хоть бы кого-нибудь из старых мастеров на стену повесил, а тут даже поганенького диплома или грамоты какой нет. Тебя не спросил. Нет так нет. Рапортуй заказчикам, рассказывай все как мне. Ой, знаю, что хата лунявая. О нашем не болтай, что от павлисов на дело ходил. Да не полицейские, а страховые следователи. Один черт. Страховые они или из уголовки, все следаки одним миром мазаны, против нас копают. А что с домом ловчил и делать? Меня же спросят. Говори, мол, нет шансов, около дома деловые крутятся». Я действительно послал пару мальчиков присмотреть, а то начинается какое-то нездоровое шевеление. Ся, иди. По пути загляни в кассу, я велел тебе денег дать. Деловые люди. Как только за вонючкой закрылась дверь, Джардани Виторио, уважаемый человек, владелец ресторана, а заодно глава и мозговой центр крупной шайки, держащий под собой всех букмейкеров города, раздраженно позвал помощника и приказал «Проветри тут! После вонючки хоть из кабинета беги!» Чтобы перебить мерзкий запах, достал ароматную сигару, не торопясь со вкусом разжег ее от сухой кедровой лучинки и начал делиться мыслями с помощником. Больно резко страховщики стартовали. Только появились, а уже и в дом ловчила человека поговорить послали и сама наняли, чтобы медиума проверил. К чему такая спешка? Может, бояться, что алмазы уплывут? Ведь наверняка что-то знают. Алмазы, да, они ключ ко всему. Я ведь поужинал с Фрэнки. Расспросил его о прошлых делах. В числе прочих и про алмазы поинтересовался. Так ведь мог ловчило их смахнуть. Что, ходили слухи? Никаких слухов не было. Услышали бы старшие такое, сразу бы Вилли вызвали и с пристрастием стали выяснять, мол, где доля в общий котел, по чьему разрешению такой крупняк затеял. Откуда тогда сейчас к Ловчиле такой интерес? Сам не пойму. Но кое-какие подозрения появились. Френки — старик, но память у него хорошая, много и про многих помнит. Тогда наши не прикидывали, просто не думали на Ловчилу. А вчера он хорошенько повспоминал слухи про виллены скоки лавочки. На салфетке расписал хронологию. Получилось, что Ловчила именно на то время выпадал из деловой жизни, причем не сидел, не был ранен, не болел. Подозрительно. «Вот и я про то!» Еще одно Фрэнке вспомнил. У Ловчилы тогда был близкий приятель, погоняло арабчик. «Так он вдруг куда-то пропал», «Может, конечно, завязал, а может и помер. Надо у этого самого медиума спросить. <смех> смейся, смейся. Но я с ним уже поговорил. Даже договорился, что он с Вилли перетрёт, чтобы тот на мои вопросы ответил. Тысячу ему посулил. Босс, за такие бабки я тебе десяток этих спиритистов приведу. Может и больше, если столько в городе наберется. «Вот-вот, за бабки!» А этот от денег сразу отказался. Сказал, что его клиент — мистер Брас. «Чего это он, совсем дурной?» «Не похоже. Просто богатенький мальчик с детства увлекся очарованием потустороннего мира. Нахватал сознание и живет себе в сласть. Знавал таких» чего смотришь в юности я сам в университете учился встречал там и похлеще типчиков в университете я типа того уважаю сразу видать босс вы не нашего поля ягода у вас голова и все такое ладно тебе страховщики что то знают А мне вчера и главный следователь приезжал Тоже хочет Виля спросить о деле. О каком не сказал, но медиумам верит. Видать, неспроста. Что ни говори, а дураки до такого места не дослуживаются. Надо знакомых полицейских подергать. Может, они что-то знают? Уже. Сегодня вечером один придет. Заигрался, долгов наделал». Я хотел его подольше поводить, чтобы крепче увяз, но пришлось подсекать. Думаю, что-то нам расскажет. Высоко сидит. Не слишком, но на правильном месте. Через него, почитай все документы проходят. Здорово. Умеете вы, босс? Да уж, стараюсь. Сегодня мы на кладбище поедем». Будем с ловчилой разговаривать. Ты на всякий случай пошли туда по аллейке погулять пару парней покрепче. А то я что-то сомневаюсь. Просто парней послать? Или с Джонни Ганом? А давай с Джонни. Ученик. Утром, после прихода в контору, Мистер Нельсон узнал, что его ждет некий Джузеппе, и секретарше и шоферу этот тип не нравился. Шоне из-за его профессии. Сутенеров она не любила, так как считала, что те наживаются на падших женщинах и заставляют их пасть еще ниже. Правда, как порядочная женщина и честная вдова, проституток она просто ненавидела. Нет, не из-за того, что они демпингуют, торгуя собственным телом, тем самым отвлекая ветреных мужчин от приличных дам и создавая нездоровую конкуренцию. Даже не из-за того, что эти, извините за прямоту, шлюхи позорят лучшую половину человеческого рода и нарушают все писанные и неписанные церковные правила. Ее ненависть была основана не на абстрактных понятиях и морали, нет. Все было значительно хуже. Покойный муж попал под автомобиль, упившись с одной такой особой. Лули испытывал к Джузеппе смешанные чувства. Не столь важно, что оба были крепкими мордоворотами и никто заранее не смог бы предсказать, который из них победит, если начнется драка. Подобных здоровяков полно, и они отнюдь не желают на каждом шагу выяснять, кто из них круче. Зачем? С внешности Хэнди тоже не завидовал. Ему не то, что нравилось собственное лицо, а просто было наплевать. Чай не баба, чтобы в зеркало на себя любоваться. У мужчины главное другое. Что именно другое не подразумевалось. Другое — и все тут. Однако Лу сильно смущала профессия. Сутенер — это что-то такое липкое, скользкое. Он сам никогда бы не хотел стать сутенером. Но, положа руку на сердце, каждый день проводить время в компании красоток и не просто проводить — Вы понимаете, любого мужчину такое невольно привлекает. Словом, Джозепа не поили чаем с печеньками, пока он ожидал прихода медиума, зато потом сразу позвали в кабинет. Мистер Нельсон, хочу сказать, что вчера поздно вечером вами интересовалась полиция. Точнее, они расспрашивали о ваших вечерних передвижениях. Три моих девочки видели вас на пути из ресторана до вашего дома. Сердечно благодарю. Джек достал было из стола чековую книжку, но сутенер тотчас остановил его. Мистер Нельсон, прошу вас, не надо. Эту услугу я оказал вам из уважения, а не за деньги. Зачем полиции беспокоить достойного человека? Отчего они хотели? «Точно не знаю. Но в переулке нашли три трупа, говорят, умерли сами. Ран, ссадин синяков не обнаружено. Возможно, это яд, но синюшности губ, признаков асфиксии или чего-то подобного не было. В морге должны будут это проверить. Пусть ищут. Не думаю, что что-то найдут». «Да, конечно. Так бывает». Идет человек по улице и вдруг падает. И еще одно. Мне рассказал знакомый с полиции, что на одежде нашли следы зеленой слизи. Ничего страшного. Некое летучее белковое соединение. Безопасное и быстро распадающееся. Я понимаю. Разрешите еще раз выказать вам свое глубокое уважение. И Если позволите. Мне бы хотелось вновь попросить вас взять меня в ученики. Что ж, услуга за услугу. Но подумайте, Джузеппе, вы действительно этого хотите? Ведь вам придется кардинально поменять свой образ жизни. Мистер Нельсон, давайте поговорим на чистоту. Я реалист. Мне 42, из них 20 лет в деле. И никаких перспектив не светит, увы. Мы все не становимся моложе. Работать на улице с возрастом все сложнее. А сейчас на мое место метят конкуренты. Дела так плохи? Нет, это бизнес. Некая довольно крупная... фирма хочет расшириться. Реально оценивая ситуацию, предпочитает мирно договориться и выплатить приличную сумму. Но в случае отказа конфликт неизбежен. С моими связями я, конечно, выстою, но бизнесу война очень навредит. Я вас услышал. Тогда, пожалуй, задам несколько вопросов, и первый из них может показаться неожиданным. Вы знаете латынь? Мне удалось окончить церковный колледж под покровительством иезуитского ордена. Моя мама хотела видеть меня священником. В церковники я не пошел, но греческий и латынь знаю неплохо. Томики Плутарха и Тацита вожу с собой в машине. Знаете ли, люблю полистать классиков. Они успокаивают. Недостаточно, но значительно лучше, чем ничего. Многие этого не знают. Вам придется подучить язык. Средневековая латынь несколько отличается от классической. «Я готов, но где?» «Где выучить?» «В университетской библиотеке. Я дам вам рекомендательное письмо к одному очень знающему человеку. Он вас подтянет до нужного уровня и одолжит для перевода некую книгу. Вы слышали о путешествующих в Сантьяго де Компостеллу?» «О паломниках?» «Да». «Конечно. Это путевые заметки одного путешественника, тоже своего рода паломничества. Вам придется повторить его путь из Месопотамии до Карфагена с заходом в 97 других старых городков. Куда конкретно и что делать в каждом, прочитаете в переведенном томе. Согласны?» «Да, конечно. Хотя несколько неожиданное требование». Мне самому пришлось пройти этот путь. И поверьте, современным транспортом вам будет не в пример легче путешествовать, чем раньше. Железная дорога, самолеты, пароходы. В мое время с этим было несколько хуже. Заодно посмотрите мир. Опенинные, Ближний Восток, Африка — прекрасные места, правда, иногда опасные. Я риска не боюсь». И это правильно. Хотя какой сейчас риск, там относительно спокойно. Словом, готовьтесь к путешествию. Когда переведете книгу и выясните все те места, которые вам будет необходимо посетить, то зайдете в агентство Тома, Скук и сыновья. Они вам проложат маршрут, купят билеты, поменяют деньги на дорожные чеки и все такое. Только помните что отклонения от маршрута не допускаются. Контролируйте ваших туристических агентов. Я понимаю. А что потом? Потом вы вернетесь к библиотекарю, и он вам даст следующую книгу. И не просите ее раньше, чем вернетесь. Поверьте, ничего хорошего ранние знания не дадут. А вы, мистер Нельсон... Я буду наблюдать за вами издалека. Теперь последнее, не самое главное, но тоже довольно важное. Деньги на паломничество. Возьмите чек и не вздумайте отказываться. Так много? Договор. В пятницу утром три человека, совершенно не похожие друг на друга, не совпадающие по кругу знакомств, темпераментам, привычкам, не схожие почти ни в чем, разговаривали о вопросах, ответы на которые мог им дать один покойник. «Итак, мы гарантированно можем получить ответы на три вопроса», констатировал многоопытный следователь. «Кстати, а почему именно три?» «Не два, и не четыре», — поинтересовался мужчина, авторитетный в криминальных кругах. «Трудно сказать», — ответил медиум. «Испокон веков так было. Иногда отвечают на большее число, иногда на меньшее, но обычно можно рассчитывать на три вопроса. Хочу напомнить, не знаю, не скажу или забыл — это нормальные ответы». «Как-то оно не того», — Что значит забыл? А вы вот так сразу припомните цвет блузки на девушке, с которой поцеловались первый раз в жизни? Ведь сколько времени прошло. Вот и ответ на ваш вопрос. Тем более дух, уходя за кромку, забывает многие подробности своей жизни. Они ему там просто не нужны. Зато призванные не обманывают. Меня не обманывают. Почему так? Я силен и могуч, для духов, конечно, потому те меня боятся. Заставить их отвечать можно, в смысле, если не захотят. Я могу, но это будет стоить повторения вопроса, то есть минус один ответ. А когда в следующий раз можно дух призвать? Я соглашаюсь на повторение сеанса не раньше, чем через год а третий раз лет через пять, а то и десять, но без гарантии результата. Духи быстро учатся сопротивляться призыву, хотя некоторые из них сами пытаются выйти на разговор. Понятно, в таком случае вызов проходит значительно легче, да и количество вопросов резко увеличивается. «Давайте займемся конкретикой. Взял быка за рога страховщик». Один вопрос мой, один ваш, Виторио. Что по поводу третьего? Я предлагаю сделать его контрольным. В смысле, чтобы Ловчила ответил на то, что может знать только он? Вы меня поняли. Без обид, Нельсон. Лично я вам верю, но все же хочу убедиться в вашей, скажем, порядочности. Говорите, как есть. Вам лучше заранее написать эти три вопроса. Можете не показывать мне их. Прочитайте написанное на сеансе. Как мы получим ответы на вопросы? Если просто, то вместе поедем на кладбище, на могиле вы озвучите желаемое и через меня получите ответ. А можно не через вас? Вполне, но дольше и сложнее. Вы приводите посредника. Я организую здесь, в этом кабинете, спиритический сеанс, и ввожу человека в транс. Он передаст ответы. «Все три сразу?» «Да, конечно. А если дух откажется отвечать?» «Но вы же сами отказываетесь от моего посредничества. Как можно влиять на разговор, не участвуя в нем? Вернетесь через год, тогда подумаю, как можно настоять на правдивом ответе». А если задавать по одному вопросу? Во время транса посредник не сможет скорректировать вопросы, ведь ему придется прервать сеанс. Как уже объяснил, следующий контакт через год. Значит, едем на кладбище. Виторио, не хочу вас обидеть, но мне не хотелось бы, чтобы вы слышали ответ на мой вопрос. А вы на мой. Нельсон... Что с этим делать? Решайте сами. Если устраиваем сеанс на кладбище, то один из вас может на время отойти. Что делать, если другой в это время задаст и второй вопрос? Вот это вы решайте между собой. В каком смысле? В прямом. Если кто-то выпалит три вопроса подряд, смогу ли я ему помешать? Придется передавать ответы. И еще. Я никогда не запоминаю ответы духов и, пока жив, не буду использовать услышанную информацию. В этом вы можете быть уверены. Как будто сможете что-то сделать после смерти. Впрочем, это скорее философский вопрос. Мы поняли, что вы обещаете не разглашать информацию, но как нам поступить? Об этом договаривайтесь сами. Я в любом случае сохраняю нейтралитет. Виторио, мы не доверяем друг другу. Без обид, Нельсон, но вам я тоже не доверяю. Мой вопрос связан с большими деньгами, а они могут поколебать даже крепчайшие устои самого высокоморального человека. Но, боюсь, придется рискнуть. А для уменьшения риска недалеко от нас на олейке я попрошу погулять нескольких своих людей что решаем с ответом на третий вопрос. Об этом, Виторио, мы пошепчемся с вами вдвоем и не здесь. Выйдем на улицу, сядем в машину и договоримся. Как уже просил Нельсон, без обид. Я не обижен. Хочу сказать, что перед спиритическим сеансом все участвующие в нем должны будут подписать юридические документы предупреждение о риске для душевного здоровья, отказ от претензий и прочие подобные бумаги. Их можете взять у секретаря и ознакомиться с ними. Мои адвокаты требуют, чтобы клиенты личной подписью зафиксировали понимание сущности спиритического сеанса. После подписания я готов отправиться на кладбище. «Остается обсудить вопрос вашего вознаграждения», Я же говорил, что гонорар берут только со своего клиента. Хотя после завершения разговора с духом могу принять подарок или объявленное ранее вознаграждение за помощь в поиске застрахованного имущества. Можете? Могу, но не настаиваю. Да и беру только потому, что вознаграждение уже ни на что не повлияет. Мы же с вами закончим все дела». Но если все пройдет хорошо, например, у меня могут быть и другие предложения по совместной работе. Давайте тогда и станем договариваться. Я не люблю загадывать и обсуждать предположительные ситуации. Вы же хотели обсудить третий вопрос к покойному Вилли Брасу. Я считаю, что сейчас лучше не тянуть время и заняться именно этим. Заодно просмотрите бумаги, которые выдаст вам Шона. Когда их подпишите и определитесь между собой со своими делами, приезжайте. Желательно поскорее. Возможно, тогда успею вовремя поужинать. Договорились. Думаю, нам хватит часа. После ухода клиентов медиум предупредил шофера. Лу, будешь ждать меня у кладбища в машине. Так тебе будет немного безопасней.